Отмена урочных лет Другой правительственной уступкой дворянству в крестьянском деле была отмена урочных лет, давности для исков о беглых крестьянах. С начала 16 века действовал пятилетний срок, сменившийся по закону 1607 года пятнадцатилетним. Но после смуты воротились к прежнему пятилетнему. При таком коротком сроке беглый легко пропадал для владельца, который не успевал проведать беглеца, чтобы вчинить иск о нем. В 1641 году дворяне просили царя отставить урочное лето, но вместо того была только удлинена исковая давность для беглых крестьян до 10 лет, для вывозных до 15. В 1645 году В ответ на повторенное челобитие дворян правительство подтвердило указ 1641 года. Наконец, в 1646 году, предпринимая новую общую перепись, оно вняло настойчивым ходатайством дворянства и в писовом наказе этого года обещало, что как крестьяны бабылей и дворы их перепишут – И по тем переписным книгам крестьяне и бобыли, и их дети, и братья, и племянники будут крепки и безурочных лет. Это обещание было исполнено правительством в уложении 1649 года, которое узаконило возвращать беглых крестьян по писцовым книгам 1620-х годов и по переписным 1646-1647 годов безурочных лет. Отмена исковой давности сама по себе не изменила юридического характера крестьянской крепости как гражданского обязательства, нарушение которого преследовалось по частному почину потерпевшего. Она только клала на крестьянство еще одну общую черту с холопством – иски, о котором не подлежали давности. Но песовый наказ, отменяя исковую давность – При этом крепил не отдельные лица, а целые дворы, сложные семейные составы. Песцовая приписка к состоянию по месту жительства, захватывавшая крестьян, домохозяев с их неотделенными, нисходящими и боковыми, вместе с тем укрепляла их и за владельцем, получавшим теперь право искать их в случае побега бессрочно, как холопов, и личную крестьянскую крепость превращала в потомственную. Можно думать, впрочем, что такое расширение крестьянской крепости было только закреплением давно сложившегося фактического положения. В массе крестьянства сын при нормальном наследовании отцовского двора и инвентаря не заключал нового договора с владельцем. Только когда наследницей оставалась незамужняя дочь, владелец заключал особый договор с ее женихом, входившим в ее дом, к отца ее ко всему животу.